Эпилог. «Так и знал, что найду тебя здесь», — послышался за моей спиной участливый голос гнома. «Столько времени прошло, а ты и дня не пропускаешь. Все ходишь сюда и ходишь. А что толку? Мы не можем ему помочь». «Пока не можем», — сухо ответил я Хаммеру, прикладывая к глазам бинокль. «Там, посреди небольшого песчаного островка...» Километры от нас сидел обнаженный молодой парень и дрожал от страха. Только что он видел, как из воды показалась шипастая голова гигантской змеи и понял, что умрет. Костик. За последние дни он умирал больше, чем легендарный Кенни из мультика, раз за разом оказываясь в пасти особо шустрого монстра. И каждый день я за этим наблюдал, не имея возможности помочь. Идея использовать технику провалилась. Из четырех военных подводных лодок две превратились в прах, а оставшимся требуется диагностика. И даже если они окажутся на ходу, никто не умеет ими управлять. Правда, Одри таки нашла где-то шесть томов инструкций к ним. И вот уже четвертый день не отпускает от себя моряка, обосновавшись прямо на одной из субмарин. Книги оказались написаны на французском, и у бедного парня нет выбора, кроме как помогать вошедшей в исследовательский азарт девушке. Но это ерунда, ведь даже если решится проблема с управлением, останется шлюз с разрушенным подъемным механизмом, так что бункер с подводными лодками полностью отрезан от океана. За эти дни мы многое что сделали. Зачистили остров от наиболее опасных тварей, Нашли Сергея и Наташу, а также еще почти два десятка других людей, многие из которых раньше входили в группу хама, в бывшую группу, так как сам гном вышел на нас в тот же день, вооруженный самодельным копьем и в юбке из пальмовых листьев. Позже хам признался, что потратил часа два на то, чтобы смастерить хоть какое-то подобие одежды. Выйти к нам голым ему не позволяло чувство собственного достоинства, как сказала Кара, огромного достоинства. «Послушай, что я тебе скажу, Вакс. Не кори себя. Парень умер, это печально, но, как ты видишь, не смертельно. Просто пойми одну простую вещь. Сильные личности делают сильные ходы, принимают весомые и значимые решения, которые влекут за собой определенные последствия». Хорошие или плохие – это другой вопрос. Но чем масштабнее личность, тем масштабнее ее влияние на окружающий мир. Это как брошенный в воду камень. Кинь маленький, и он уйдет бесследно. А если бросишь большой, то еще долго будешь видеть круги на воде. Так и здесь, с Константином. Ты всего лишь бросил весомый камень, а он, он пал под одной из волн. «Хрень это все!» – раздраженно ответил я гному. Круги, камни. Есть слово, есть обещание. Я обещал вернуться за ним и спасти. И не могу этого сделать. Не могу сдержать свое же слово. Черт. Это жизнь, друг Вакс. В ней не всегда происходит так, как ты хочешь. Нужно это принять и двигаться дальше. Скажешь мне забыть, и я набью тебе морду, предупредил я хама. По-дружески. Я обещал его вытащить. И я вытащу, даже если для этого мне придется осушить эту мелкую лужу, которую по ошибке называют океаном. — Как знаешь, но я бы тебе посоветовал не... — Ну, вы и спрятались, еле вас нашла, — раздался звонкий голос Одри. — Чего такие грустные народ? Мальчика потеряли. — Заткнись, а, — бросил я, не поворачиваясь. — Знаешь же, что мне не смешно. — А то что... Встану и накажу, и в этот раз тебе не понравится. «М, -м, м звучит соблазнительно, но не выйдет. Не сможешь, не достанешь. И вообще, хамик, дерни за веревочку. За спиной раздался стрекот двигателя. Что? В смысле? Нахмурился я и повернулся. Беглый взгляд, и мое лицо расплывается в улыбке. Вот ты, зараза! Гениальная зараза! «Ремонтное агентство Одри и Ко. Приносите все. Чиним даже самолеты!» Задорно улыбнулась девушка, вися в трех метрах над нами. «Реактивные ранцы с пропеллером!» — хмыкнул я, глядя на ее кустарный джет-пак, и радостно улыбался. «Реактивные ранцы с пропеллером!» «Я не перестаю восхищаться безумным гением Одри и ее скрытыми талантами!» Не скажи она свой возраст, ни за что бы не поверил, что передо мной старушка в юном теле, а не гениальная красотка. Хотя почему одно должно исключать второе? Ковчег подарил Занозе не просто второй шанс. Он дал ей новую жизнь. Еще одну жизнь в юном теле. И что главное, юной, ни на секунду не постаревшей душой. Я видел вполне рабочий, Хоть и странно, если не сказать стрёмно, выглядящий реактивный ранец. Хоть это название и сильно притянуто, но наиболее точно подходило для описания чудоизобретения Одри. Метровая турбина закреплена на жесткую раму с наспех прикрученными ремнями фиксации. Под соплом несколько хвостов для поворота и странная приспособа для регулировки наклона самой турбины. И все это непотребство было подсоединено к спаянным воедино четырем аккумуляторам. «Ну как? Нравится?» «Если не взорвется, я в восторге!» «И не мечтай, не для того эти ручки его собирали, чтобы так бездарно пролюбить!» «Отлично! Тогда ты посидишь на попе ровно, а я верну ребенка в семью!» И не спорь, у тебя все равно прав на управление летательного средства класса ООО нет. Вот получишь, тогда подумаю. ООО, впервые о таком слышу, нахмурился Хаммер. Он вообще существует? А сам не видишь? Звонко расхохоталась заноза, набирая высоту и устремляясь к островку с единственным аборигеном. Очумелка от Одри, дикий эксклюзив. Заказывайте у мастеров ковчега.